Одним из степных отхожих промыслов, даже главным промыслом казаков, были их ответные набеги на татарские и турецкие земли. Нападали из суши и с моря. В начале 17 века легкие казацкие челны громили татарские и турецкие города по северным, западным и даже южным берегам Черного моря проникали в Босфор, в Константинополю.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 Этих нелегальных казаков, в большинстве из крестьян, местные правители и паны старались вратить в поспольство, крестьянство к покинутым им повинностям. Но люди, уже отведавшие казацкой волей, упирались и считали себя в праве не слушаться, ибо то же правительство, которое загоняло их, как мужиков, под панское ермо, во время войн обращалось к ним же за помощью,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 находил себе убежище и питомник, перерабатывавший его в открытые восстания. То было Запорожье.